Глава 5 Старая лошадь сегодня была в отличном настроении. «Здравствуйте, Александр». Она сопроводила свое приветствие ритуальным поцелуем в щечку. «Рад вас видеть, Есения Антоновна. Пришлось сделать вид, что я счастлив подставлять под ее губки свои скулы. Таков неписанный закон делового общения в информационном пространстве», Но внутренне мне хотелось обмазать лицо антисептиком. «А я-то как рада. Давно не виделись, кстати. Ты меня боишься?» «С тех самых пор, как вы порвали мое очком», — я ответил мгновенно, закрываясь дежурной улыбкой и поправляя запонки на рубашке. Старуха закатилась беззвучным смехом, напоминающим ржание, широко раскрыв рот и запрокинув голову назад. «Если ты называешь порванным очком 40 миллионов подписчиков, то я попрошу оплату за свои услуги. Ты готов начать?» «Конечно. Тогда присядь тут». Она указала на стул в зале. «Мы сейчас закончим приготовление. Мне надо проверить пару вещей. Прямой эфир все-таки». «Признаться честно, Есения — единственный интервьюер, с кем мне действительно интересно общаться». Не так много людей, с которыми можно блеснуть своим токсичным юмором и получить в ответ то же самое без взаимных обид. Конечно, если переборщить с ядом, то и со стороны собеседника его выльется с избытком. И тогда, каким бы толстокожим ты ни был, корочка поплывет. И внутри обнажится вся пустота, за которой я скрываю свою личность. В зале суетились операторы и помощники. Заплаканная девушка подошла ко мне и поправила грим. Атмосфера стояла напряженная. Все-таки прямая трансляция – это процесс в разы более сложный, чем просто обычная съемка. Спустя минут десять в зале появилась Есения. Она успела переодеться и нанести на лицо еще один слой грима. Ей принесли стул, и она села напротив меня. «Еще пару минут, Саша, и начнем», – оповестила меня Есения с горделиво выпеченной грудью вперед. Она позвала помощницу и что-то сказала ей на ухо. У той покатилась слеза по щеке. Ассистентка закрыла лицо руками и быстро убежала в темноту. «Зуммеры», — сказала лошадь с ухмылкой, — «не переносит критики». Я покачал головой в знак солидарности. Хотя мои зуммеры редко плачут. Видимо, все же Есения Антоновна любит перегнуть палку. «Начинаем! Готовность одна минута, все по местам!» раздался крик из темноты. Люди, до этого болтающиеся по всей съемочной площадке, бросились в рассыпную. Включили несколько осветительных приборов, и я перестал видеть людей. Остались только я, Есения, круг света в середине и темнота вокруг. 3 два, один, поехали!» раздался голос из темноты. Где-то тихо заиграла заставка канала «Есении». Еще 20 секунд, и все начнется. «Добрый вечер, друзья. Или утро. Зависит от того, в какой части света вы нас смотрите. Сегодня у меня в гостях легендарный человек, подаривший миру Айнет, десятки других проектов. Инвестор, предприниматель, блогер, филантроп и бог знает кто еще. Встречайте, друзья. Александр Ом. Добрый день, Есения» александра а как бы вы сами себя представили? Кто вы? Из всех твоих занятий, которые я перечислила?» «Знаете, Есения, я придерживаюсь того мнения, что если надо представлять, значит, человека не надо представлять». «Как это так?» Ее уголки губ слегка приподнялись. «А вот так. Я развел руками. Если тебя нужно представлять, значит, ты занимаешься чем-то не тем. Все знают меня и без представлений». А если мне надо представляться, значит, нет никакого смысла меня представлять. Для каждого, кто нас смотрит, я что-то свое. Для кого-то блогер, для кого-то предприниматель, а для кого-то бездельник. Пусть каждый решит для себя сам. Отлично, так и запишем. Она кивнула. Есения глубоко вздохнула и незаметно опустила глаза в свои бумажки. Там явно был план по моему уничтожению. Она улыбнулась и продолжила атаку. Я поздравляю тебя с презентацией нового продукта. Как идут продажи? Пока заказов гораздо больше, чем мы ожидали. Придется выпускать дополнительные устройства. Думаю, что это займет пару месяцев. Но мы сможем удовлетворить спрос. Кстати, у меня для вас подарок. Подарок? Какой? Где? Есения оглянулась по сторонам. Петя, принеси подарок для Есении Антоновны. Петя быстро вышел из темноты и передал мне коробку. Вот, небольшой эксклюзивчик для моей любимой интервьюерши. Я открыл коробку. Внутри лежали платиновые женские Rolex с розовым циферблатом. Мы выпустили ограниченную серию часов вместе с Rolex, которые не только красивые, но еще и очень полезные. Здесь все наши типовые датчики для считывания состояния. Я передал коробку Есении. Она долго в них вглядывалась. Видно было, что подарок ей очень понравился, но она прикладывала все усилия, чтобы этого не показать. Вообще, в этом подарке был заложен смысл, который даже Есения не в силах была предугадать, иначе она бы не стала требовать от меня подарок прямо сейчас. Все-таки это интервью посмотрят люди, и мне нужно будет склонить их на свою сторону. Чтобы это сделать, мне нужно воспалить ненависть к Есении. А ничего лучше не разжигает костер ненависти, как наблюдение за тем, как кто-то получает дорогущий подарок. «Спасибо большое, Александр. Я пыталась заказать такие у вас на сайте, но их все купили». Уголки ее губ сжались в тонкую полоску. «Как видите, не все. Один приберегли для вас. Но вы правы, их действительно все выкупили меньше, чем за один час. Кстати, это была ограниченная серия, и больше такие мы производить не будем. Так что, если ваша карьера пойдет ко дну после нашего интервью, вы сможете продать их на Авито с хорошей наценкой». «Это чудесная новость!» Есения расплылась в улыбке. «Но в таком случае я лучше приберегу их для вас. Кто знает, что случится с вашей карьерой после нашего общения?» Мы оба улыбнулись. Начало было просто отличное. «Знаете, Александр, меня гложет один вопрос, который я давно хотела вам задать. Скажи, а что тобой движет? Почему ты все это делаешь? Зачем ты все это придумываешь, создаешь?» «Ведь это огромный риск. Если твоя Майя не будет работать, люди порвут тебя в клочья». «Ты знаешь, я много думаю об этом». Есения резко перешла на «ты», как часто она любит это делать. «И понял одну вещь. Раньше я часто говорил, что хочу улучшить мир, что-то изменить. Но сейчас я понимаю, что причина только одна. Я просто не могу этого не делать». Я говорил предельно четко и сфокусированно, смотря ей прямо в глаза. «Отличный ответ. А я-то думала, что ты будешь рассказывать всю эту чушь про то, что нужно оставить след». Она сморщила свой длинный нос. «Я давно понял для себя, что как бы мы ни наследили на песке, прилив смоет любые следы. Пять лет, десять лет после нашей смерти, и все про нас забудут. Поэтому делай то, что не можешь не делать. Это единственно правильное решение в этой жизни». Я развел руками в стороны. «Отличное начало беседы». Я хотела бы спросить тебя про то, о чем с тобой никто не говорил. О твоем детстве. Ты готов об этом поговорить?» Я поерзал на стуле и сомкнул ладони вместе. «Неожиданный хук от старой лошади. Мы заранее договаривались не обсуждать детство. Я знаю, что это тяжелая для тебя тема, и что мы договорились, что про это вопросов не будет, но мне кажется, тебе будет полезно рассказать о детстве нашим зрителям». И так уже куча книг написано про твою жизнь. Вряд ли мы узнаем что-то новое. Хорошо. Чувствую, что ладони чуть взмокли. Я готов поговорить, только давай договоримся. Если мы говорим о прошлом, то мы говорим о прошлом. Если мы говорим о будущем, то о будущем. Мы не будем перескакивать из прошлого в будущее. Сначала говорим об одном, потом о другом. Если ты просишь, я постараюсь. Она сопроводила свой ответ несколькими изящными кивками. «Это очень важно. Вы знаете, что наша память практически не хранит информацию. Мы думаем, что у нас есть воспоминания, но это не так. Мозг помнит только фрагменты, большие куски пазла, но детали он обычно достраивает на ходу. И иногда, а на самом деле почти всегда, наши воспоминания отличаются от того, что было на самом деле. Поэтому я готов поговорить о прошлом, но не ручаюсь, что мой мозг расскажет все так, как было на самом деле». «Что ж, попросим твой мозг быть сегодня правдивым». Она заглянула в бумажки, продолжая скалить белоснежные зубы. «Скажи, правда, что ты вырос в детском доме в городе Омске?» «И да, и нет. Я вырос во многих местах. В детском доме я провел примерно пять или...» «Я задумался. Скорее, шесть лет». «Да, шесть. С пяти до одиннадцати». «Как ты там оказался?» Ее лицо выражало максимальное вовлечение. «Я не помню, как меня туда привезли. Просто проснулся однажды где-то в другом месте. Перефразирую вопрос. Почему ты там оказался?» «Потому что моя...» У меня подступил ком, к горлу и голос слегка задрожал. «Моя мать умерла. Из родственников у меня была только бабка, но она была слишком старой, чтобы обо мне заботиться, и меня отправили в детдом. «Бабушка навещала тебя там?» Корпус ее тела слегка наклонился в мою сторону. «Нет. Сердце в груди забилось чаще. Я сложил руки в замок. Она была очень старая. Не знаю, сколько ей было лет, но она почти не выходила из дома. Я сам часто приходил к ней, когда сбегал из детдома». «И часто ты сбегал?» Есения произносила все слова аккуратно и с мягким тоном, с особой заботой. «Конечно». Я не выдержал и провел ладонью полбу. Поначалу мне было там очень тяжело находиться. Я просил бабушку оставить меня у нее, но она не соглашалась. А однажды она просто умерла, и мне больше не к кому было приходить. Комок в горле стал просто невыносимым. Глаза предательски наполнились слезами. Есения сделала скорбное лицо и дала мне небольшую паузу. В этот момент на фоне заиграла реклама зубной пасты. Есения отлично умеет делать рекламные заставки в промежутке между неловкими паузами. Спасибо, что ты про это рассказываешь. Мы очень хотим узнать тебя с другой стороны. Правильно я понимаю, что Ом – это не твоя настоящая фамилия? Нет. А какая настоящая? Очень банальная и самая распространенная в стране. Я улыбнулся. Иванов. «А почему ты стал Омом?» Ее лицо стало ровным, без малейшего проявления эмоций. «Я поменял фамилию в 16 лет, когда сделал паспорт. Ом — это прозвище. Мне дали его в детдоме. Когда я туда попал, подружился с местным электриком». «Подружился». Есения скорчила сомнительную гримасу. «Ничего такого, о чем вы подумали». Я покачал головой влево-вправо. «Там работал электрик, дядя Сережа». Точнее, он был там мастером на все руки, но он учился на электрика. И нас с ребятами учил собирать разные электрические штуки. И однажды я помогал ему что-то чинить, а он рассказывал мне про свои электрические дела». Есения смотрела на меня и внимательно слушала. Она ловила каждое мое слово. «И вот он сказал мне, знаешь что, Санек, самое главное в электрике — это закон Ома. Выучишь закон Ома и станешь хорошим электриком». И я понял его буквально. «Выучишь закон Ома». И я ходил и повторял все время «закон Ома», «закон Ома», «закон Ома», чтобы не забыть. Для меня закон Ома выражался в этих двух словах. «Закон» и «Ома». И я все время это повторял, чтобы, не дай бог, не забыть. Так меня и прозвали. Омом. Финальную часть фразы я произнес с глубоким выдохом. Есения улыбнулась. Эта история явно тронула ее холодное сердце. И так все и стали называть меня Ом. Саня Ом. И я стал Саней Омом. Прозвище так привязалось, что даже учителя стали меня так называть. А потом я сменил фамилию. А что случилось с тем мужчиной, электриком? С дядей Сашей? Есения кивнула. Спился. Я хотел ему помочь, когда заработал первые деньги, но он уже тогда беспросветно бухал и не смог остановиться. Обычная российская история. Есения опять заглянула в свои бумажки. «Скажи, а чему тебя научил детский дом?» В этот момент она положила ногу на ногу и поправила свою одежду. «Надо подумать...» Я замолчал секунд на тридцать, обдумывая ответ. «Пожалуй, только двум вещам. Если ты чего-то хочешь, то нужно за это сражаться. А второе, что нужно найти своих». «Своих? Друзей имеешь в виду?» «Своих это своих!» Это достаточно широкое понятие. Те, кто за тебя, а ты за них. Те, у кого с тобой общие идеалы, или общая религия, или просто общие мысли. Людей, с которыми можно разговаривать. Честно разговаривать. В детдоме у меня было несколько друзей. Своих друзей. А потом я расширил это представление просто до своих. Что было дальше? После того, как ты пробыл в детдоме 6 лет. Меня забрали в семью. «Имеешь в виду «усыновили»?» «Нет, именно «забрали» в семью». Я пояснил ровным тоном. «Усыновить — это сделать тебя своим сыном. Ты знаешь, что это твои родители, или знаешь, что они усыновили, но они считают тебя сыном, а ты считаешь их родителями. Меня не усыновили». Мой голос стал чуть громче. В прямом смысле этого слова. «Меня именно забрали в семью». «Что это была за семья?» Ее голос стал более энергичным. «У нас в городе был священник, отец Борис, или дядя Боря, как мы его называли, и его жена, тетя Маша. У них я и оказался. Получается, что тебе было одиннадцать лет. Скажи, тяжело было с ними ужиться?» Свой вопрос Солончак украсила легким прищуром глаз и сменила одну ногу на другую в той же скрещенной позе. «Нет, очень легко. Они взяли меня не просто так». Понимаешь, в приюте обычно забирают малышей. Думают, что они более пригодны для воспитания, что он еще может тебе быть как родной. Но взрослый ребенок, он всегда будет немного чужим. И взрослых почти никогда не забирали. Очень редко. Но тебя забрали. Так получилось. Я кивнул и улыбнулся. Дядя Боря усыновлял много детей. Он считал, что одновременно может воспитывать восьмерых. Трех своих и остальных приемных. Когда кто-то вырастал, уходил из семьи, уезжал на работу или учебу, дядя Боря и тетя Маша брали следующего. Боже мой, какие невероятные люди! Много было у них таких детей? Она прижала бумажки к груди. Очень. Не знаю, сколько точно, но, по-моему, больше 30 Помнишь, я говорил про электрика дядю Сережу? Он тоже был их воспитанником. Он окончил училище, стал электриком и устроился обратно в интернат на работу. Ну и помогал и детям, и дяде Бори, и когда от них кто-то съехал, он предложил им взять меня. «Как тебе у них жилось?» «Знаешь, после интерната это был рай, комнаты на четыре человека, не надо драться за еду, одежда по размеру, телевизора только не было, тетя Маша его запрещала, чтобы мы время по пусту не теряли, единственное, приходилось много работать». Иногда помогали дяде в храме, тете Маше по дому, младшим помогали уроки делать, готовили сами. Ты ходил в школу, пока жил у них? Нет, в школу нас не отдавали. Мы учились дома. Тетя Маша была педагогом по образованию, учителем физики и математики. Как она нас натаскивала, ты не представляешь. Я расплылся в улыбке. Есения тоже, видимо, поплыла от этого момента и, похоже, уже искренне. У нас была математика, физика, письмо и чтение. А остальными предметами мы не занимались. Только если самостоятельно. Ты с таким теплом про это рассказываешь? Видимо, это была хорошая семья. Очень хорошая. Столько всего сделал дядя Боря и тетя Маша, сложно передать словами. До скольки лет ты у них прожил? До 16. А что было потом? Потом я поступил в университет. Скажи, как тебе это удалось? «Из деревни в университет, где ты как минимум взял деньги, чтобы поехать в Москву?» В ее голосе присутствовал боевой настрой ищейки. Она явно хотела докопаться до тех нюансов моего прошлого, которые я ранее ни на одном интервью не освещал. Дядя Боря был настоятелем церкви. «Да-да, ты говорил». Она склонила голову вперед. И все в городе его очень уважали, особенно всякие местные чиновники и бизнесмены. Город был маленький, и он всех знал, и все знали его. Мой взгляд в этот момент уткнулся в рандомную точку вдали, потому что мозг нырнул в воспоминания. Он мог попросить у них помощи, и часто просил, и никто ни разу ему не отказал. Знали, что он не попросит просто так. Если просит, значит нужно. Вот и попросил одного своего товарища дать денег на то, чтобы я мог попробовать съездить, поступить в институт в Москву. «А с чего он взял, что ты мог поступить в институт? Откуда была такая уверенность?» Своим вопросом она вытащила меня из раздумья, и мой взор вернулся к ее голубым глазам. «Но я же говорю, что тетя Маша учила нас математике и физике. А учила она нас, как я потом понял, очень хорошо. А еще я был среди наших самым сообразительным в этих делах. Я к 16 годам уже матрица освоил и супрамат. Помню, считал нагрузку на наш сарай, когда мы крышу переделывали». «И вот ты, молодой, красивый парень, без какого-либо блата и поддержки из своей деревни приезжаешь в Москву поступать. Помнишь ли ты свои ощущения?» «О, да. Это был шок. Я помню, от вокзала поехал на автобусе до общаги. Это, наверное, была лучшая поездка в моей жизни. Никогда больше ни один город так меня не завораживал. Дома, люди, рестораны. Все выглядело так красиво, так монументально, так величественно». Ты поступил на экономический факультет МГУ. Это потрясающий результат для парня из деревни, выросшего в приюте. Ты так не считаешь?» а она наклонила голову в бок. «Как ты знаешь, это было только начало». Я продолжал смотреть прямо на нее, не отвлекаясь ни на что. «Да, кстати, о начале. Насколько мне известно, Есения начала рыться в своих карточках. «Твоим соседом в общежитии был некто Дмитрий Владимирович Ветлицын, верно?» «Конечно. Мы с Димой до сих пор остаемся друзьями». «Дмитрий Владимирович очень интересный персонаж», — сказала она, стиснув губы. «Во-первых, как я поняла, он является членом банка правления «ВИВАТ», — она горделиво подняла голову выше. «Ну а что тут такого странного? Он же учился на экономическом факультете. Значит, кое-что в экономике понимает». Я немного недоумевал от ракурса, куда начал смещаться наш разговор. «Знаете, Александр, многие люди учатся на экономических факультетах, но далеко не все из них становятся членами правления банков». В голосе послышались нотки хитрости. «Конечно. Помимо знаний как таковых, человек должен еще уметь их применять». А если вы закончили экономический факультет, но в жизни ничего сделать не можете, то вам остается только идти на youtube и становиться блогерами. Есения улыбнулась. Поняла подкол в свою сторону. Но у вашего друга есть еще один козырь в рукаве. Его дядя Сергей Петрович Воробьев, главный акционер этого банка. Есения медленно запрокинула голову назад, сузила глаза. Было видно, что она наслаждается моментом и всем происходящим. «Ну что поделать, семью не выбирают, и вам, и мне это хорошо известно. Стоит ли вспоминать всех ваших родственников?» Есения невозмутимо смотрела на меня. Привыкла за все годы своей работы, что ей постоянно поминают ее родственные связи. «А как вы считаете, Александр, в России можно чего-то добиться, если у тебя нет богатых родственников или знакомых?» «Есения Антоновна, вы задали очень интересный и сложный вопрос. Ну, во-первых, Я добился многого, в том числе и в России, и изначально ни родственников, ни знакомых у меня не было. Но если человек чем-то занимается, развивается, что-то делает, то знакомые появляются очень быстро. Так уж устроен наш мир. Чтобы что-то сделать, тебе нужна помощь других людей. Я как раз хотела спросить вас об этой помощи. Есения не дала мне договорить. Подождите, я еще на предыдущий вопрос не ответил. Есения улыбнулась и кивнула головой. А во-вторых, я заметил такую тенденцию, что люди, которые выросли в успешных семьях, зачастую добиваются намного большего. И причина тут не в знакомствах. Или, точнее, не только в знакомствах. Просто если родители добились успеха сами, то для детей они задают очень высокий стандарт, и дети развиваются в такой среде гораздо лучше, чем в среднестатистической семье. Но, конечно, если детей не превратили в мажоров, тогда будет обратный эффект. «Пожалуй, соглашусь с вами. Давайте вернемся к вопросу про помощь и знакомство. Итак, ваш друг Дима, Дмитрий Владимирович Ветлицын, знакомит вас со своим дядей Сергеем Петровичем Воробьевым, председателем правления банка ВИВАТ. Насколько это знакомство сыграет роль в вашей дальнейшей жизни?» Она широко раскинула руки и расставила ноги. Здесь никакого секрета нет, Есения Анатольевна. Банк Виват является крупным акционером моей компании. Это открытая информация. Мы же публичная компания и раскрываем все данные о крупных акционерах. А что скажут ваши другие акционеры, когда узнают, что Виват – это прикрытие для денег силовиков, которыми они скупают активы за рубежом? И ваша компания – это их самый ценный актив, которая принесла им тысячекратную прибыль. Тембр ее голоса стал чуть выше. «Вы транслируете какие-то слухи. Я почувствовал, как мое дыхание начало учащаться, но я постарался взять себя в руки и спокойно продолжил. Если у вас есть обвинения, то мы можем поговорить об этом в суде. Если вам нечего предъявить, то я не собираюсь больше обсуждать слухи и домыслы. У вас есть какие-то документы?» «Документов предостаточно, Александр». Есения остановилась и после паузы продолжила. «Мы обязательно выложим их в открытый доступ. Но вы правы, сейчас обсуждать нечего. Обсудим более важный вопрос». Есения снова начала копаться в своих бумажках. «Нужно будет разобраться, что это было. Неужели Есении меня кто-то заказал? И она решила монетизировать свою популярность таким нехитрым способом. Она обычно заботится о своей репутации». Но то, что она решила проделать сегодня, для нее это слишком рискованно. Значит, должен быть какой-то серьезный интерес. Тем более, что она решила копнуть под Воробьева. А это даже с ее связями может закончиться плохо. Теперь поговорим про Майи. Или, как его уже начали называть, Майя. Ты можешь в двух словах объяснить, что это такое и как это работает? Она снова натянула на лицо дежурную милую улыбку. «Конечно». Я глубоко вздохнул. МАИ или МАЯ – это нейросеть или искусственный интеллект, тут уж как кому больше нравится. У нее две основные функции. Первая – это сбор данных о нашем здоровье. Данные мы собираем самыми разными способами. Пульс, частота сердечного ритма, вариабельность сердечного ритма, температура тела в течение дня, выделение жидкости и так далее. Делаем мы это при помощи наших носимых датчиков. Часы, кулон, пояс, кольцо. Чем больше у вас устройств, тем более объективную информацию мы соберем, и тем лучше сможем дать рекомендации. Еще мы берем данные об анализах крови. Сейчас мы мониторим примерно 80 маркеров крови и еще еды. Вы фотографируете то, что съели, отправляете Майе, и она оценивает качество пищи и ее компоненты. Считает содержание витаминов, минералов и других питательных веществ. Я остановился и задумался, все ли я рассказал о возможностях Майи. Ты сказал, что у Майи есть две функции. Первая – это мониторинг, а вторая? Вторая – это рекомендации. Майя готовит их для вас. Питание, рекомендации по активности, каким спортом позаниматься, какой пульс поддерживать. Рекомендации по здоровью, опасные отклонения от показателей – Еще она может вам скорую вызвать. Сама позвонит и расскажет про то, что с вами случилось. Отлично. Скажи, насколько работа вашей системы протестирована? Какова вероятность ошибки? Ее глаза вновь приняли вид тонких линий. Я понял, что она начала копать. Мы почти три года разрабатывали всю систему. Конечно, вероятность ошибки не равна нулю, но система будет обучаться и быстро сведет степень ошибки к минимуму. «Что ж, надеюсь, что так и будет. Но сейчас разъясни мне кое-что», — прытко сказала Есения. «Вчера на стадионе Лужники проходило мероприятие «Танцуем вместе». На нем собралось порядка 30 тысяч человек. И все эти люди просто танцевали разные танцы. Такое у них хобби. И вчера же в скорую помощь поступило порядка шести сотен звонков от Майи. И в результате скорая выезжала на вызовы более 100 раз и не обнаружила ни одного экстренного случая». В то же время в районе стадиона умерло по разным причинам более 20 человек, до которых скорая просто не смогла доехать. Когда ошибка обнаружилась, скорая отключила прием звонков от вашего сервиса. Пострадавшие уже заявляют, что подадут на вас в суд. «О чем ты говоришь?» В этот момент мое тело застыло, а глаза начали быстро моргать. «Такого не происходило, я ничего про это не знаю». «Удивительно. Я знаю, а ты нет, директор компании. Ты уверен, что это вообще твоя компания, если ты не знаешь таких вещей?» Есения пристально уставилась на меня. «Что вы будете делать с этим, Александр?» Я посмотрел в темноту в поисках Пети. Он, видимо, догадался, что я ищу его и выступил немного вперед. Я подозвал его жестом. «Разберись, что там случилось. Почему я про это не знаю?» Нервно я шептал ему в ухо, закрыв микрофон рукой. — Вы же вчера сказали, чтобы вас не беспокоили перед интервью. Видимо, технари решили вам не сообщать. Мигом выпалил он. Я схватил Петю за шкирку и почувствовал, что он дрожит. — Ты знал про это, мразь? Ты знал? В отражении глаз Петюни я увидел страх и свою пульсирующую вену на лбу. «Нет — Нет! Петя испугался до усрачки и попытался вырваться из моих рук. «Конечно нет, я бы сразу сказал!» «Я поздно понял, какой подарок я сделал Есении. Теперь этот кадр разлетится по всему миру, как я обращаюсь со своими подчиненными. Нужно было срочно заканчивать интервью». «Есения Антоновна», — сказал я, поднимаясь со своего места и поправляя брюки, «простите, но я должен разобраться в этом инциденте. Вынужден остановить наше интервью». «Что ж, очень жаль». Есения изобразила гримасу скорбного разочарования. Но я все понимаю. Друзья, это был Александр Ом. Надеюсь, мы видим его сегодня не в последний раз. На этих словах я уже выходил из круга света и напоследок успел бросить ей презрительный и злобный взгляд. Она качнула головой вперед и расплылась в своей дьявольской улыбке. «Как ты мог про это не знать?» Воробьев уже вопил мне в трубку. «Почему тебя не информировали? Ты что там, совсем в такой день?» «Я уже еду в офис», — сказал я совершенно спокойным тоном. «Сейчас будем разбираться». «Знаю я, как ты будешь разбираться. Это все чей-то заказ, это саботаж. Ты их там по головке погладишь, они скажут тебе, что больше так не будут». Ни разу не слышал, чтобы Эспета карал. «Я приму меры». Ни хера ты не примешь!» Его крик в трубке стал еще громче. «Я уже отправил к вам бригаду ассенизаторов!» «Кого?» «Каких ассенизаторов?» Моя ладонь свернулась в кулак и начала барабанить панель двери. «Таких, которые докопаются до любого говна! Мне нужно найти заказ!» Воробьев бросил трубку. Я уже сидел в машине, мчащейся в сторону нашего московского офиса. Петю я отправил на метро. Так он окажется на месте раньше меня и успеет все разузнать. Дорога заняла примерно час. Весь путь я пытался дозвониться до СП, но он не брал трубку. Петя добрался минут на 15 раньше меня и сказал, что заходит в офис. После этого он стал недоступен. Когда машина приблизилась к зданию, я понял, что опоздал. Воробьев оказался намного быстрее. У входа стояло две бронемашины специального назначения. Чуть подальше, вторым ограждением, стояло пять или шесть бронированных джипов. Здание было оцеплено. Из окон на меня смотрели сотни глаз сотрудников московского офиса. На некоторых этажах что-то происходило, какое-то непонятное движение. Как будто змея ползла по этажу, сминая всех людей, которые были у нее на пути. Я вышел из машины и рысцой двинулся к офису. Меня остановил автоматчик. «Куда?» Его глаза приняли размер пятирублевой монеты. «Оцеплено!» Он ткнул мне в грудь дулом ствола. «Я ом!» «Где Воробьев?» Я отвел в сторону дула автомата. «Да хоть ампер!» Омоновец отодвинул маску, выплюнул комок слюны. «Стой, жди!» Он взял в руки рацию, отвернулся от меня и что-то невнятно пробурчал в ней. Рация молчала, но через секунды отрыгнула только одно слово и снова затихло. «Двое сюда!» — скомандовал Омоновец. «Его отвезти к Воробьеву! Он на третьем этаже в северной части! Иди за ними и не отставай, а то зашибут ненароком!» Космонавты двинулись вперед ко входу. Я шел за ними. Внутри творился чудовищный беспорядок. На входе стояла коробка, в которую были собраны все гаджеты сотрудников, начиная с телефона и заканчивая умными часами. Сверху лежал телефон Пети. Я узнал его по дебильному желтому чехлу. Сотрудники сидели на своих местах и тревожно смотрели мне вслед. Мы пошли по лестнице на третий этаж. Лифты, видимо, были отключены. На втором и на третьем этажах творился точно такой же беспорядок. Все те же испуганные глаза людей по несколько человек с автоматами в каждом офисном пролете. Космонавты поднялись на третий этаж и двинулись налево. У нас была отдельная часть, отведенная под службу безопасности, в которой сидели ребята Воробьева, наблюдающие за всем, что у нас происходит. Дверь открылась. В комнате шел напряженный разговор. Петя сидел на стуле в углу и держал у носа окровавленный платок. Его немного потряхивало. Воробьев оглянулся и посмотрел на меня сквозь заслон из космонавтов. «Проведите его в переговорку. Я сейчас приду», – прошипел Воробьев в мою сторону. «Что тут происходит?» Я попытался выразить несогласие с происходящим, хотя никакого смысла в этом не было. «Разгребаем твою дерьмо!» — сказал недовольно Воробьев. «А мне потом ваше разгребать?» — кинул я в ответ. Воробьев махнул рукой. Космонавты взяли меня под руки и деликатно запихали в следующую комнату. Через пару минут туда же закинули Петю. «Ну, что тут происходит?» — первым делом спросил я у помощника. Петю трясло. Видно было, что ему прилично досталось. Он смотрел в пол и пытался что-то мне сказать. Но вместо слов выходили только всхлипы и стоны. Я налил ему воды из кулера. Он взял стакан трясущимися руками и выпил одним большим глотком. «Они, они меня повязали на входе. Ты что-то видел?» Д «Да, я видел Колю, технического, технического директора, понял. Где он сейчас?» «В соседнем кабинете. Что-то еще видел или слышал?» «Нет, больше ничего». Я больше не стал донимать Петю вопросами. Понятно было, что он ничего не успел выяснить. Я налил себе воды, сел на стул и начал успокаивать себя, замедляя дыхание. «Вы знали, что в экстремальной ситуации, когда нужно быстро привести себя в порядок, вам могут помочь две вещи? Первое – это замедление дыхания. Был такой советский врач по фамилии Бутейко. Он проводил на эту тему много исследований». Этот метод даже может остановить паническую атаку или тахикардию. Секрет очень простой. Легкий вдох и выдох. После выдоха задерживаете дыхание настолько, насколько сможете до момента, когда захотите сделать вдох. В среднем у здорового человека это 15-30 секунд. Потом снова легкий вдох и снова выдох с задержкой дыхания. Делайте так, пока не станет легче. Если будет сильно не хватать воздуха, то можно чередовать выдох с задержкой и выдох без задержки. Второй способ – это задействовать крупные мышцы тела. Это для того, чтобы потратить выделяющийся адреналин. Самое лучшее – это приседание и отжимание. Это не успокоит вас полностью, но станет немного легче. Сможете избавиться от адреналиновой тряски. Мои мысли путались и двигались в голове хаотично. Что, мать вашу, происходит? Спустя примерно минут 40 дверь открылась и показался Воробьев вместе с начальником службы безопасности Денисом Ивановичем. Вместе с ними был Дима Ветлицын, мой старый институтский приятель и по совместительству племянник Воробьева. «Забери его отсюда!» – Воробьев показал на Петю. Начальник СБ аккуратно взял его под мышку. Петя безвольно поддался. «А ты чего такой спокойный?» – Воробьев обратился ко мне. Я пожал плечами. «Привычка, Сергей Петрович. Да и чего мне беспокоиться? Не отпиздите же вы меня, как Колю». Я держался хладнокровно. «Ясное дело нет. Тебя тут никто не подозревает. А вот Коля твой, похоже, крысой оказался». Дима молча стоял в углу комнаты и кивал, переводя взгляд то на меня, то на Воробьева. «Походу, он весь этот кипиш устроил». «Он еще не рассказал, кто заказал ему эту подставу. Говорит, что сам решил все организовать. Но я ему не верю. Не такие у него яйца огромные, чтобы самому все это провернуть». Воробьев скрестил руки и уставился в окно. «А что вы конкретно узнали?» Мое недоумение нарастало. «Во-первых, за несколько дней до презентации Коля твой продал все свои акции». План у него был очень простой. Продать на ожиданиях по высокой цене. После презентации устроить технический сбой, а потом откупить все, когда акции упадут. Ну, Коля хоть и преданный сотрудник, но в это я вполне могу поверить. А чего тут верить? Он сам уже все рассказал. Это не теория, это факт. Вопрос тут в другом. Один он это делал, или кто-то его на это надоумил. Есть идеи, кто это мог быть? «Пока нет. Может, ты?» Воробьев посмотрел на меня смеющимися глазами. «А может, Петя твой? А может, вот этот?» Воробьев кивнул на племянника. «С -с -с «Сергей Петрович, вы что говорите? Вы меня подозреваете?» Дима весь затрясся от испуга. «Да пошутил я, не напрягайся!» Он похлопал Диму по плечу и мягко улыбнулся. «Ну а что насчет меня? Вы меня подозреваете?» Я напомнил СП, что сижу тут. «Нет, никто тебя не подозревает. Точнее, подозревает, конечно. Все пока под подозрением, но я уверен, что это не ты. Но проверим мы, конечно, всех». В конце он закивал. «Ясно. А что с акциями будем делать? Вы же этого цирка никак не скроете». «Да не переживай», — сказал СП на выходе. Затем достал из внутреннего кармана пиджака зубочистку, зажал ее губами и начал ходить по комнате. «С акциями все будет хорошо. Основной пакет в любом случае у нас. Ну, упадут немного, потом опять вверх пойдут. Помнишь, как мы в 2014 году делали вид, что телеграм блокируем, чтобы все им пользоваться начали? И тут примерно то же самое изобразим». Он сделал паузу, ковыряя свои шестерки. — Выпустишь пресс-релиз, что государство тебя проверяет, что опасается за утечку данных. Сделаем из тебя героя. С верхами уже этот сценарий согласовали. — Отличная идея, Сергей Петрович! — Дима аж подпрыгнул от радости на стуле. Воробьев лишь удостоил его надменным взглядом, а потом указал на папку в руках Димы. — Дай-ка мне это сюда. — Дима послушно передал стопку. — Знаешь, что это такое, Саша? — Нет. Мои брови нахмурились. «Это Саша, твое личное дело!» Он сделал смачный чмок губами и сломал двумя пальцами зубочистку. Папка была увесистая. Выглядела она ровно так, как можно было бы представить папку в архиве КГБ. Серый картон с коричневыми полями. Номера дела разглядеть я не успел, но имя Александр Ом увидел. Папка была перевязана белым шнурком. Воробьев сел на первое кресло длинного переговорного стола и рукой пригласил меня сесть напротив. — Послушай, Саша, ты знаешь, как я тебя ценю. Тут я не смог сдержать смеха. Зря ты смеешься, и я действительно тебя ценю и люблю по-своему. — Еще скажете, как сына? — спросил уже без улыбки. — Ну, не как сына, конечно, но как скажем... Воробьев задумчиво осмотрел кабинет, пытаясь найти аналогию своей любви ко мне. Найдя взглядом Диму, он поднял руку, информируя, что он нашел ответ. «Как племянника, Саша, я люблю тебя как племянника, так как любят сына старшей сестры». Дима, смутившись, поерзал у стены. «Ты вырос на моих глазах, Саш». Воробьев продолжал искать аналогии для наших отношений. Когда Дима привел тебя к нам в гости, я сначала подумал, что ты очередной прилипала. Таких прилипал у нас много бывало, да ты и сам знаешь. Но ты оказался не прилипалой. Ты многое сделал для нас, для нашей организации, да и для страны в целом. Теперь мне дадут орден? Я расправил плечи и выпятил грудь. Не ермичай. Я же с тобой по-человечески хочу поговорить, по-дружески, объяснить ситуацию. «Какую ситуацию, Сергей Петрович, о чем речь?» Сам не понимая, я начал повышать голос. «Да вот такую, сам посмотри. Ты поставил организацию под удар. То, что ты пропустил Колин Сабота, что полбеды, но об этом узнала Есения». Воробьев продолжал говорить спокойно. «Ну, это явно тоже входило в план по обрушению маи. Кто-то ей слил, не Коля же». «А это второй момент. Слил. Но кто слил и зачем?» «Да мало ли зачем. Что у нас, конкурентов, что ли, мало, желающих нам под ноги нагадить?» Воробьев задумался, посмотрел внимательно на меня, потом обвел глазами кабинет и остановил взгляд на Диме, и тем же взглядом указал ему на стул рядом с ним. Дима послушно занял указанное место. «Понимаешь, Саша, к тебе возникает слишком много вопросов». «Ты в последнее время в разнос пошел. Коля этот, Есения. Я не говорю уже про твои эксперименты. Жрешь все подряд, что под руки попадется». «Я смотрю, вы все обо мне знаете». Я потрогал рукой помокревший лоб. «Работа такая, Саша. Работа. Мне все нужно про тебя знать. Потому что если я что-то не буду знать и что-то случится, то ко мне придут с такой же папкой». Дима на этих словах громко поерзал на стуле. Короче, мы приняли решение. Он сделал паузу. Нам нужно подстраховаться. Это как? Его слова ошарашили меня. Ты с этими экспериментами себя в могилу сведешь. Если что-то с тобой случится, то акции рухнут процентов на 50, а то и на 70. «Поэтому предложение такое. Берешь Диму на работу, назначаешь его своим замом». На этих словах он похлопал Диму по плечу. «Если с тобой что-то случится, в отпуск захочешь или еще чего, Дима тебя подменит. Он человек публичный, справится с этой задачей». Дима взбодрился, выпрямил спину и только что не отдал под козырек, что, мол, готов на все». Я молчал и внимательно смотрел на СП, переваривал все услышанное. «Ну, чего молчишь? Есть что сказать?» Воробьев пристально смотрел мне в глаза. «То есть вы меня решили со счетов списать?» Я облокотился на спинку стула, расставил ноги по сторонам и закинул руки за голову. «Со счетов списать?» Он продолжал улыбаться. Не говори глупостей, никто тебе списывать не собирается. Ты же слишком ценный кадр для нашей организации, и ты сам это прекрасно понимаешь. Но ты поплыл, Саш, и это ты тоже прекрасно понимаешь. Может, это у тебя кризис среднего возраста, может, семью пора завести или еще чего. Я просто перестраховываюсь, чтобы если у тебя кукушка закукарекает, мы не остались на улице без штанов. Я покорно соглашался с Воробьевым и кивал на все его фразы. Мне действительно нужен был отдых. Последние пару лет чуть меня не доконали. «Ну что, Саш, возражения есть?» Я отрицательно помотал головой. Дима все сильнее извивался на стуле с уже нескрываемой улыбкой. «Ну тогда давай, обсудим наш план на случай ЧП».